Глава тридцать я заканчиваю свой рассказ, в течение которого несколько раз прерывалась из-за удушающего спазма в горле, и горько усмехаюсь. Как сказал Роберт, классно попили п и в о Ксюша все это время слушавшая меня молча барабанит пальцами по рулю и смотрит в окно. От отсутствия какой-либо реакции с ее стороны тело еще сильнее сковывает напряжение. Почему она молчит? Считает случившееся закономерным? Думает, что я получил по заслугам? Это просто пиздец, Даш. Гневно произносит она наконец. Слушаю и ушам своим не верю. Моя спина размазывается по креслу ее Нисана, как п о д т а я в ш е е масло на куске хлеба. Сейчас я настолько раздавлена и уязвима, что любой намек на осуждение стал для меня фатальным. Сочувствовал бы Сеня, у з н а я о том, что Дима выставил меня ночью за дверь в одной пижаме. Очень сильно сомневаюсь. По его мнению, я заслужила это своей изменой. Ксюша могла считать также. Вот я дура. Конечно, Ксюша мой человек, и ей бы никогда такого в голову не пришло. Это не стихшее чувство вины путает мне мысли. Все же угрозение совести страшная вещь. она заставляет сомневаться в себе и по капле уничтожает чувство собственного достоинства. Неужели он такой пьяный был? продолжает кипятица Ксюша, сверкая глазами, и сама же отвечает на поставленный вопрос: да каким бы пьяным Дима ни был, такому поведению нет оправдания. Выставить свою женщину ночью в подъезд, в ы ш в ы р н у в ее вещи. Ну вот что за просто скотский поступок. У него как будто Бесы всерились. Шепотом говорю я, отчаянно ж е л а я услышать ее предположение о причине столь внезапных перемен. Потому что я сама шокирована и ничего не понимаю. Для чего тогда нужно было приходить ко мне и просить вернуться? Для чего врать, что простил? Я ведь и не рассчитывала, что так случится. Зачем он поманил меня как собаку, а через неделю вышвырнул за дверь? Переоценил он свои силы, видно. Мрачно изрекает она, нажимая на кнопку сбоку, чтобы приоткрыть окно. Следом в ее руках появляется пачка мальбора и вспыхивает огонек зажигалки. Я глазам не верю. В юношестве мы все немного баловались курением, но я была уверена, что уж кто кто, а правильная Ксюша точно не вернется к пагубной привычке. Мне казалось, что Дима просто не конфликтный и мягкий, продолжает она. раздраженно выпуская в окно ментоловый дым, а теперь начинаю думать, что он самый настоящий слабак и ты разве куришь? – перебиваю я. Очень редко, когда на работе по нервничаю или вот как сейчас психану. В общем, Дима разочаровал. Мне казалось, что он идеально тебе подходит, потому что мягкий и не конфликтный. Невесело усмехаюсь я. И кстати, попробуй только сойтись с Сеней. Прокляну. Этот п р и д у р о к мне почти бойкот объявил. Барри постоянно подначивал и намекал, что я теперь право слова не имею. На лице Ксюши мелькает смущение. Они сеней близкие так же, как я с Робертом, и слышать критику в его адрес ей, конечно, неприятно. Думаешь, это он Диму против тебя настроил? Да нет, конечно. Разве что немного поспособствовал его уверенности в том, что со мной нужно быть пожестче. Опустив взгляд, я тяну рукава свитера, под которым обнаруживаются боры отпечатки пальцев. Значит, мне не показалось. Вот они, доказательство того, что я ничего не выдумала и Дима действительно перешел грань. Это он тебе сделал? Дрогнувшим голосом переспрашивает Ксюша, трогая мое запястье. Боже, что за сволочь? Просто у к л о в е не укладывается. Сколько ведь лет друг друга знаем? Внезапно мне хочется поскорее казаться дома одной. Не хочется разговоров, не хочется сокрушаться о произошедшем, выяснять причины и впитывать сочувствие. Я смертельно устала. Хочу закрыть глаза и уснуть. к с ю ш спасибо тебе большое, что приехала и довезла до дома. Я берусь за ручку пассажирской двери и, поймав ее н е д о у м е м н ы й взгляд, поясняю: извини, как-то резко сил не осталось. Надо поскорее лечь. Завтра созвонимся, ладно? Да, да, хорошо. Ксюша выбрасывает за окно о курок и обращается назад, туда, где лежат сумки с моими вещами. Ты их возьмешь или, может, потом? Спустя минут пять я лежу в кровати в квартире, в которой долго и п о л н о м е р н о делал ремонт и в которой прожила меньше, чем он длился из-за переезда к Диме. В спальне все еще витает запах пало с а н т о который я зажигала по вечерам для лучшего сна, но сегодня он никак не способствует засыпанию. Я по-прежнему чувствую себя измотанной, но провалиться в небытие не получается. Сколько меня еще будут догонять последствия одной ошибки? Неделю, месяц, несколько лет, всю оставшуюся жизнь? Первый раз я очнулась около семи утра. Открыв глаза, разглядываю знакомую статуэтку на тумбочке и, в о с п р о и з в е д я памяти событий минувшей ночи, взрываюсь лицом в подушку. Нет, нет, нет, я еще не готова. Пожалуйста, нет. Мне нужно еще поспать. Во второй раз просыпаюсь через пару часов с теми же ощущениями. Я не хочу вставать, ведь бодрствование означает новый прилив воспоминаний и череду невеселых мыслей, к которым я не готова. Чувствую себя еще более уставшей, чем когда покидала к с ю ш и на машину. Третье пробуждение случается в два дня. Ничего не поменялось. Я не испытываю ни желания сходить в туалет, ни голода, ни потребности с кем-либо говорить. В старом телефоне, поставленном на беззвучный, находится десяток пропущенных вызовов: два от Ксюши, три от мамы, еще пара от коллег. И один от Робсона. Я зачем-то настроила переадресацию. Запихав его под подушку, я отворачиваюсь к стене. Не хочу. Они будут о чем-то спрашивать, а я не хочу отвечать. Даже двигать конечностями не хочу. Чувствую себя куском мяса, которому суждено протухнуть. Через час мне все же приходится пойти на кухню, чтобы выпить воды. Мой внешний вид полностью отражает душевное состояние. Лицо помятое, со следами вчерашнего макияжа, волосы всклокоченные. Да и плевать. На моем примере можно разбирать случай клинической депрессии. Еще через час я заставляю себя умыться, после чего несколько минут бездумно таращусь в окно. Наверное, стоит прогуляться, чтобы проветрить мозги. но мысль о необходимости ходить по улицам и встречать людей вызывает во мне почти отвращение. И тогда я решаю сделать то, что часто делал раньше, но чего благополучно отказалась в силу возраста — выйти на крышу. В этом доме доступ не открыт. В конце года там планируют сделать детскую площадку. Не знаю, почему меня всегда тянуло туда, где повыше. Может быть из-за ощущения риска. Чего еще ожидать от той, кто едва не разбил голову, снова полез на горку? Я чувствую себя п о л у м е р т в о й и мне необходим глоток адреналина, чтобы не умереть окончательно. На открытом воздухе летует ветер, и приходится застегнуть капюшон. Двенадцать этажей под моими ногами половина города. Приблизившись к краю, я смотрю вниз. высоко. Если не на роком оступиться, то живого места не останется. В животе уже в о в с ю щекочет адреналиновые покалывания, но легче все равно не становится. Серо и пусто, словно в моих венах циркулирует не кровь, а холодная вода. Кажется, ночной инцидент стал итоговым гвоздем в крышку моей выдержки. Чувство вины, вчерашний шок, долгие душевные метания. невозможность получить желаемое сделали свое дело. Я сломалась. О суициде, конечно, не помышляю. Еще чего? Я люблю свою работу. У меня есть мама, Ксюша и Робсон. Все это временно. Когда-нибудь допочинюсь. Просто сейчас так плохо, что выть хочется. Звонок, раздавшийся в кармане куртки, заставляет меня оторвать взгляд от р о с с ы п и золотых огоньков и не глядя в экран. приложить телефон куху. Слушаю. Ну и голос у тебя, сестренка. Через чур бодро грохочет Роберт. А ну скажи, где ты и почему не отвечаешь на звонки. Мол н у е т с я Наверное, Ксюша ему позвонила. п о в е з л о м н е е с друзьями. Я на крыше, отвечаю я, уставившись в назревающий полумесяц. Конец ноября. Рано темнеет. Считаю звезды. Ты же там всякой херни не надумала? настороженно осведомляется он. Издав истеричный смешок, я прижимаю ладонь к р т у Почему-то текут слезы. Я, конечно, редко идиотка, но не до такой степени. Просто тут красиво. Слушай, а давай я к тебе сейчас приеду? Не надо. Вытерев рукавом слезы, я повторяю уже тверже: Правда, не надо. Не хочу никого видеть. Повисает пауза. Ну, может, хочешь просто поговорить? Мне кажется, я какая-то ненормальная, Роберт. Шепотом признаюсь я и не умею быть счастливой. Я все порчу. Дима был нормальным парнем, а я и его у м у д р и л а с ь довести. Никак не могу поймать баланс, понимаешь? Постоянно чего-то не хватает. Душа мечется. Мне не доставляет удовольствия то, к чему все стремятся. Даш. Погоди секунду, сейчас перезвоню. Роберт отключается, но прежде чем я у с п е в а ю пожалеть о своей слабовольной вспышке откровения, перезванивает снова. Слушай, да Шонь, ты чего-то загналась. Нормальная ты, я ж е тебя всю жизнь знаю. Ты, конечно, девочка с Норовым, но ну а что тут такого? Просто тебе партнер соответствующий нужен, которого ты нагнуть не сможешь. А так все мечутся. Анька порой такую дичь несет, что яди в удаюсь. Сегодня на курсы по вождению хочет, на следующий день на какого-нибудь эколога п о д п и ш е т с я и начинает топить за то, что все обязаны на велосипедах ездить и не есть мясо. И это другое, возражаю я, больше не п ы т а я с ь стирать катящиеся слезы. У меня не мозги мечутся, а душа. Я все пытаюсь найти свое, но не получается. Будто этот мир под такую, как я, не приспособлен. Ой, н у и любить живые женщины усложнять. Чуть что н е по-вашему, так сразу мир не такой. Я не такая. Все с тобой нормально. Ты девочка умная, красивая. С парнями до этого дня у тебя проблем не замечал. Относись к себе попроще. Я почти готов улыбнуться. Забота греет гораздо эффективнее адреналина. Хочу его поблагодарить за неравнодушие. Но шум, раздавшийся позади, меня отвлекает. з д р о г н у в я оборачиваюсь и замираю. И даже ладонь, сжимающая телефон, становится влажной. Уж слишком приближающаяся фигура в бейсболке напоминает о д е л о